В шесть часов вечера, когда солнце сидело низко огненную рожую между рожами молодых подсолнухов, на дворе куроводства отец Сергей, настоятель соборного храма, закончив молебен, вылезал из Епитрахили. Любопытные головы людей торчали над древненьким забором и в щелях его.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 Что касается кур-вдовы, то они прикончились тотчас после молебна, и к вечеру в курятниках было мертво и тихо. Лежала грудами закоченевшая птица. Наутро город встал как громом пораженный, потому что история приняла размеры странные и чудовищные. На персональной улице к полудню осталось в живых только три курицы, в крайнем домике, где снимал квартиру уездный финанс -спектр. Но и те издохли к часу дня. А к вечеру городок Стекловск гудел и кипел кокулей, и по нему катилось грозное слово «мор». Фамилия Дроздовой попала в местную газету «Красный боец» в статье под заголовком «Неужели куриная чума?» Оттуда пронеслось в Москву.